Глава 12. Снова учиться? Казалось бы, часть жизни прожита, пройдена школа, колледж. Один из московских университетов по специальности автоматизации и управления с горем пополам получена степень бакалавра, потому что на магистратуру я не осталась. Слишком уж муторно постигать знания еще два года и пытаться заработать на отдельную от родителей жизнь. К сожалению, это решение оказалось немного опрометчивым, Точнее, оно было продиктовано хронической усталостью из-за вечных пробок, огромных пеших расстояний, толпы в метро с его коварными сквозняками, бомжами и сомнительными личностями, спящими в вагоне до Победного. Хуже всего было ездить в другой корпус, до которого было целых две пересадки. Везет тем, у кого все части института в одном здании или хотя бы рядышком, а у кого нет, знаете как я вас понимаю и заочно сочувствую. Так вот. Тем ужаснее для меня было сидеть на руках, как я недавно узнала, ректора Академии Тайн, и ждать, когда же мы вновь прибудем в очередное учебное заведение. Шальная мысль: "А не послать бы всё к черту, укусить люпина и сбежать по переулкам, мимо которых мы шли ранним-ранним утром", закралась в голову и прочно там обосновалась. Хозяин, между тем, пользуясь моим обществом как оправданием, решил поговорить сам с собой. Оказывается, если вставать пораньше, можно миновать удушливой жару и ночные горшки, то тут, то там, вливаемые в точную канаву переулков. Как он сказал? Ночные горшки? Эврика, так вот оно что. Вот почему у них дома нет туалета, а ведь они... Тьфу, не буду об этом. Одно радовало. Найденный ответ на один из сотни вопросов, штурмующих мою маленькую головушку. Теперь, если мне кто-нибудь скажет, что кошки — мстительные создания, я с ним очень сильно поспорю. Но откуда, скажите, в их маленьких головушках взять столько серого вещества и подкорки, чтобы запоминать события столетней давности? Они просто шкодят, потому что могут, умеют, практикуют. И никакого особого смысла в этом нет». К тому моменту, когда я перестала вести внутренние дебаты и, наконец, с интересом осмотрела город, мы успели пройти по одной широкой улице с уютненькими домиками, у которых причудливо торчали наружу деревянные перекрытия, а сами фасады — были покрашены разноцветными красками. Честное слово, я как будто попала в Копенгаген, причем обязательно в старую его часть, с домиками из красного кирпича, где-то покрытого побелкой, с его оранжевыми пологими крышами, украшенными мансардными окошками и маленькими душистыми садиками на небольших клочках земли перед крыльцом. А где не было земли, стояли большие цветочные горшки с благоухающими костиками. Красотень несосветная! Особенно для тех, кто вырос среди советских панельных домов и хрыщевок, или же где-нибудь возле НПЗ в районе Северного Бутова. Хотя и у нас есть чем гордиться в архитектуре Москвы. Сталинские высотки, ВДНХ, Кремль с собором Василия Блаженного. Но больше всего мне в душу запали именно Арбаты, Новый и Старый, Китай-город и Останкинская башня. Когда долгое время жила с родителями возле Тимирязевской, за первым кадом, еще до строительства монорельса, то часто отправлялась вместе с мамой гулять в сторону музея космонавтики. Садились на велики и вперед. Сверкающая светодиодными экранами башня служила нашим топографическим ориентиром. Не успела я как следует примерить мысль о побеге, тем более применить ее в действие, как вдруг мы уже пришли. Вместе со мной на руках Лепинг скользнул в высокую черную кованую калитку, на которой красовалась огромная, того же цвета овальная эмблема кривой спирали, перечёркнутая остальным серебристым мечом. Вот и всё, что я могла о ней сказать, потому что она осталась позади. А дальше нас встречала узенькая тропинка, вымощенная квадратным булыжником, неровным, судя по ректорской походке. Зеленые высокие кусты справа причудливо сочетались с зелеными высокими кустами слева, но другими, овальной формы против прямоугольной, или как-то так. «Я тебя оставлю в преподавательской, потому что в мой кабинет тебе нельзя. наведешь беспорядок там, я очень сильно рассержусь, Буся» увещевал меня ректор, пока мы шли к еще одной калитке, минуя несколько рядов лавочек, пока что пустых. Посмотрим, как будет через несколько часов. Ведь я точно не собираюсь оставаться в том месте, где скоро будет обретаться толпа народу, наверняка не очень любящая черных кошек. Не затискуют, так замучают до смерти. Особенно парни. Помнится, гуляя по парку, несколько раз даже прогоняла малолеток, которые мучили котов. Кто-то шугал и загонял бедняк на дерево, кто-то пытался причинить физический вред. Так я, кстати, и спасла Марио, когда подростки бегали за ним по парку с палками в руках. Ох, такой храбрый! Себя я еще не ощущала, особенно когда чувствовала, как он дрожит у меня под курткой, словно осиновый листик. А я, вся такая сильная, спасла его, когда во всю глотку накричала на хулиганов. «Мрррр!» — невольно заурчала я. Хозяин слегка удивился. Устроил меня на другой руке и даже погладил за ушками. «А ты, оказывается, не только кусаешься и царапаешься, а? «Ага», — так и подмывала убедить его в обратном, но выпускать когти все таки не стало Сидела смирно, пока мы шли вдоль фасада здания в викторианском стиле. Небольшое крыльцо в несколько ступенек Люпин преодолел быстро. Что удивительно, резная дверь, окованная металлическими прутьями, открылась перед ним без помощи швейцара, сама собой. По крайней мере, автоматического механизма я не заметила, как ни пыталась его узреть, прежде чем мы вдвоем нырнули в темноту коридора. Еще удивительнее было наблюдать за освещением. Пока мы шествовали к лестнице, видневшейся впереди нечеткими очертаниями, по бокам от нас загорались свечи в плафонах канделябров, висящих на каменных, бледно-серых стенах. Голкий стук подошв раздавался с разных сторон, возвращаясь многократным эхом, давая понять, что сейчас мы были одни, в абсолютно пустом здании. Ректорская на втором, а учительская на первом. Зачем-то пояснил мне хозяин, прежде чем, не дойдя до лестницы, свернуть в бок и снова пройти в открывшуюся дверь. Надеюсь, меня не станут запирать, иначе, хочу я того или нет, снова придется шкодить в каком-нибудь уголке. «Мяу!» — воскликнула я, когда заметила фронт работ. «Да это же просто игровая комната. Шкафы с книгами, тумбы с разными штуковинами». Металлическими, деревянными, стеклянными и даже мраморными или ониксовыми статуэтками. Молчу про количество перьев, чернильниц и рулонов бумаг, лежащих на столах, придвинутых к стенам. Это ж сколько здесь всего интересного. Да, кажется, идеальный во всех отношениях план оказался чуть менее идеальным. Заметив мой энтузиазм, Люпин, наоборот, заметно приуныл. Даже если попрошу дать слово небоянец здесь, ты мне вряд ли пообещаешь, не так ли? Я попыталась как можно убедительнее состряпать невинную рожицу, но, увы, хозяин не поверил. На его прекрасном лице отразилось легкое недоумение, прежде чем он горько вздохнул на хмуре флоп. «Придётся взять тебя с собой наверх». И снова очередной вздох. Однако тут же лицо его посветлело, и он заспешил куда-то по коридору. «Так, кажется, наш ученый Винсент планировал запираться в лабораторном корпусе на все выходные». Я с разочарованием проводила взглядом комнату, в которой мне сегодня не судьба пошкодить, и молча взирала на тот же коридор, по которому мы опять шли. Ректор сноровисто выбежал на улицу и быстрым шагом отправился вдоль фасада, в другую сторону от калитки, однако уже на подходе к новому зданию, стоящему боком к основному корпусу, замедлился и начал сомневаться вслух. «С другой стороны, если ты помешаешь Винсенту в его дипломном эксперименте, то он на меня сильно разозлится». «Магиус Люпин?» Только и услышали мы возглас молодого парня, который выскочил нам навстречу. «Так вы нашли ее? Ван Роуз остановился, дожидаясь, когда к нам приблизится какой-то чудик в белом халате поверх помятой одежды, которую наверняка носил не один день. Каштановая шапка спутанных волос окружала его череп таким шаром, а неровная челка скрывала глаза. Чем-то он напоминал мне спичку, такой же худой, бледный и плоский во всех отношениях. «Надеюсь, только в этот раз это действительно она». Пробормотал он, кивнув в мою сторону. Винсент? Лепин неожиданно сильнее прижал меня к себе, не веря увиденному. О ком ты только что говорил. Неважно, отмахнулся ученый, когда подошел к нам и встал почти вплотную. Вы услышали про мой эксперимент, не так ли? И поэтому принесли черную кошку, да? Э, -э нет, неважно. Если она вам не нужна, дайте ее мне. Винсент предпринял попытку вырвать меня из рук хозяина. Я так долго искал подходящий материал. Что, простите? Материал? Фш! Зашипела я и все-таки цапнула ректор из рукав пиджака, а еще царапнула этого ума по пальцу. Винсент! Вопреки укусу, Люпину держал меня на руках, только чуть скривился. Это моя кошка, Буся, и она не хочет участвовать в твоих экспериментах. Увы, вместо логичного ответа, парнишка, как и положено, всяким чокнутым ученым, спросил непонятное. Так вы знаете? О чем? Голос ректора приобрел раздраженные нотки. Хорошо. Мальчик спичка выдохнул и зачистил. Тогда я могу присмотреть за ней, если вы не против. Обещаю не ставить на вашей кошке никаких экспериментов. Ты лжешь. Я, я, я. Винсент начал заикаться, чем еще больше стал походить на ученого в моем сугубо личном ассоциативном понимании. Мне она просто очень нужна, жизненно необходима. Отдайте, пожалуйста, вашу Бусю». А я завтра найду вам другую, такую же. «Нет, пожалуй, я передумал». Сказав это, Люпин резко развернулся и вновь устремился обратно в прежний учебный корпус. Мне же осталось подивиться непоследовательности его действий. Радовалось, что не приходилось семенить за ним пешком на своих коротких лапках. Иначе язык мой наверняка уже висел бы на плече. Это точно. «Какой-то он болезненный, не находишь?» — спросил у меня Ван Роуз. А я от неожиданности выдала очередное. «Мяу?» «Вот-вот, и мне так показалось», — согласился сам с собой чудак. «Очаровательно просто. Слов нет». Тем временем за нашей спиной раздался окрик еще более чудаковатой личности в белом халате. В «Вы только не подпускайте ее к оборотному тальку». «Опа! А у них такое имеется? И почему мне нельзя трогать оборотный тальк, а? Интересно, интересно». Когда я вновь подняла мордочку к лицу моего обожаемого хозяина, то мы с ним обменялись заинтригованными взглядами. Наверняка и у Люпина в голове промелькнула шальная мысль. «А не попробовать ли?» «А значит, точно нельзя ни в учительскую, ни в мой кабинет», — задумчиво проронил он. «Или?» — ректор ускорил шаг, чем немало меня напугал. «Есть еще кабинет совхоза возле кладовки для уборщиц». «Прекрасно! Не хватало мне изваляться в пыли и залезть в ведро с мокрыми тряпками». Если кто не знал, всегда мечтала попробовать. Не удержалась и фыркнула из-за неудачных попыток съязвить. Но нет. Вопреки моим самым худшим ожиданиям, помещение, расположенное тоже на первом этаже напротив учительской, только через коридор в другой стороне, оказалось довольно светлым, опрятным и довольно просторным. Пыли и швабр с мокрыми тряпками нет. Уже хорошо. Один буфет со стеклянными дверцами, заставленный учетными журналами. Две консоли со стопочками всяких бумажек в папках, несколько книжек, лежащих на столе, задвинутые по самую спинку стул. А еще сразу бросилось в глаза большое окно, с обеих сторон украшенное кружевными беленькими занавесочками, такими воздушными, словно связанными из шелковой пряжи и, конечно, кустик с голубенькими маленькими цветочками в горшке, стоящий с левой стороны подоконника, относительно его центра. Кстати, об этом... В уголочке на подоконнике нашла еще пару клубков белой шелковой пряжи и окончательно влюбилась в эту комнату. Ну всё, сука, обеспечен. Не знаю, как для остальных, но для меня эти клубки пряжи стали второй валерьянкой. Взор против воли устремлялся в их сторону, даже когда я, ну, очень старалась перевести взгляд куда-то еще. Что ж, побудь здесь немного до прихода миссис Маркли. Ван Роуз опустил меня на стол, с которого добраться до вожделенной добычи не составит никакого труда. Поэтому я молча уселась, дожидаясь долгожданного уединения. Но, увы, вопреки явному желанию поскорее убраться в свояси люпин ни на йоту не сдвинулся в сторону двери. Он напряженно сжимал пальцы в кулаки, похоже намереваясь сделать что-то еще. Я подняла мордочку и проследила за его взглядом. Оказалось, этот чудик уставился во все глаза на горшок с цветами. Хм... Создалось такое впечатление, будто он начал практиковаться в телекинезе. Вот-вот. Именно. Его руки пару раз дергались в сторону бедненькой растительности, которая наверняка пыталась отрастить ноги, чтобы спрятаться под стол от столь грозного взгляда. Громко выдохнув, словно после спринтерского бега, Люпин развернулся и деревянной походкой прошествовал на выход из комнаты. Взялся за ручку и... застыл. А я все это время сидела на столе и провожала моего чудика хозяина взглядом. Определенно, шестеренок в его голове немного не хватало. Или наоборот, было в избытке. Одно из двух. Секунда на молчаливое наблюдение, я уж было подумала. Наплевать на хозяина. Но увидит он клубочек пряжи в моих когтях. Подумаешь, проблема. А Вот только ректор в следующий миг бросился к подоконнику и одним резким остервенелым движением подвинул горшок на середину окна. «Не все сразу, Бифтон. Не все сразу!» Изреклось и я сумасшедшее, которое было моим хозяином. Секрет раскрыт. Шизик, вот он кто. Мало того, что сам с собой разговаривает, так еще и горшки двигает. Я мысленно хихикнула и запомнила про пунктик насчет симметрии. «Теперь вы, голубчик Ван Роуз, в моих шкадливых лапах. И ведь точно, пунктик имеется, потому что вслед за горшком он взял один из двух клубков и устроил его с другой стороны подоконника. Ну все. Вот теперь это война. Да как он посмел трогать мою игрушку? Правда, я не успела ничего себе надумать, потому как поток моих мыслей был прерван громким ревом. «Ага!» — возлековала какая-то грозная дамочка у нас за спинами. Так и знала, что это... Вот только к концу фраза она сдулась и еле слышно пропищала. «Люпин? Ой, то есть мистер Ван Роуз? Что вы...» «Да, это я двигаю ваш цветок». С достоинством признался он, когда обернулся. Даже нос слегка вздернул к потолку, как какой-то сноп англичанин. Не хватало только поучительной интонации. Ведь таким образом он сейчас стоит симметрично относительно центра подоконника. Почему вы постоянно сдвигаете его в сторону? Ох. Женщина в темно-синем строгом учительском костюме пиджак и такие длинные пиджака, безразмерная юбка в пол, в купе с белой сорочкой застёгнутой под горло жемчужными пуговицами, изумилась. «Я... эм... я...» Она нервно почесала свои каштановые кудельки короткой прически и поправила безразмерные очки на горбатом носу. «Да», — ректор решил дожать и без того смущенную работницу академии. «Вы...» — но завхоз, видимо, помнилась, подошла и строгим голосом пояснила. «Вот, видите этот широкий штапик в середине крестообразной оконной рамы?» И действительно, когда она показала пальцем, я начала улавливать смысл такого сдвигания горшка. Все дело в тени, которую он отбрасывает. Большую часть дня, когда встает солнышко, оно светит прямо в штапик. И только к вечеру его тень смещается в правую сторону. Поэтому я ставлю свой цветочек слева, чтобы он получал максимум солнечного света. Люпин нахмурился, что-то вычисляя в уме. Что ж, теперь мне все ясно. Об этой стороне вопроса я не подумал. Значит, нужно срочно поменять оконную раму в этой комнате. Но... Никаких но... Ректор был неумолим. «С горем пополам я терплю наличие в вашей комнате одного стеллажа с книгами и двух консолей, стоящих где придется, А все потому, что ваш яркий цветок забирает максимум моего внимания на себя и привлекает взор к окну, расположенному аккурат в центре комнаты». Миссис Маркли изумленно похлопала глазками. На ее маленьком лбу будто возник вопрос «Что?», изображённый складочками морщин. Однако озвучивать его она не спешила. «Я все сказал». Люпин, похоже, поставил точку в данном вопросе. «Сегодня же распоряжусь найти компетентного стекольщика, который сделает цельное окно в прямоугольной раме без всяких штапиков по центру». э за -э -э. Завхоз, однако, оказалось не так проста, как можно было подумать в начале разговора. «Но во всех остальных аудиториях этого здания установлены крестообразные окна с четырьмя секциями. Не заставит ли вас замена одного окна в моем кабинете...» поменять остекление всего здания, когда вы вдруг пройдете мимо и увидите такое несоответствие вашим внутренним стандартам. Как она деликатно намекнула на его бзик, надо бы запомнить. Вы правы. В который раз за утро Ван Роуз нахмурился. Замена всех окон здания дорого и нецелесообразно. Хозяин вздохнул. И я его пожалела. Бедняжечка, так ведь и постареть раньше срока можно. «О — О! — воскликнула дама, озвучивая гениальную идею. «А что, если я сегодня же найду еще один горшок с моими любимыми гиацинтами и поставлю его справа относительно этого злосчастного штапика? Вас такой вариант устроит?» Мой хозяин моментально посветлел лицом и даже счастливо улыбнулся. Даже сердце ёкнуло в груди. Несмотря на всех его тараканов, которые немало портили впечатление о моем хозяине, он все еще оставался образцом мужской красоты. Длинные прямые волосы, аристократическая утонченность в сочетании с неподдельной мужественностью линии подбородка, Высоких скул, мускулистая шея и поджарое тело с широкими плечами, которые, не скроешь, за классическим костюмом-тройкой, создавали убойный эффект и заставляли меня восторгаться им, как каким-то поп -идолом. И, похоже, я слишком громко вздохнула, вспомнив о своей кошачьей доле. Смотреть, но не трогать, потому как хозяин обо мне вспомнил. «Да, кстати, а это моя кошка, Буся». Миссис Маркли посмотрела на меня мутными глазами цвета лохито, пошатнулась и схватилась за сердце. «Опять?» — неожиданно изрекла она и, похоже, испугалась, прикрыв ладошкой рот. «Ой, в смысле?» П «Простите меня, магистр Лепин». «Магиус Лепин», — поправил ее ректор. «Мне еще не присвоили степень магистра, как моему отцу». «Да, да, простите». «Так что там о причине вашего извинения? Вы уже где-то видели мою кошку, не так ли?» Ван Роуз в очередной раз проявил чудеса проницательности. Говорите свободно, я не разгневаюсь. Что ж, завхоз обошла стол, выдвинула стул и бесцеремонно плюхнулась на него, прежде чем ответить по существу. Несколько дней назад я сама лично прогнала ее из лабораторного корпуса. Думала, это бездомное создание устроило там беспорядок, поэтому я разгневалась, забрала швабру и миссис Доджи. Я. я не знала, что это ваша м. кошка. Последние слова давались ей с трудом. Тогда я была бы более снисходительна и лично отнесла бы ее к вам. Где конкретно вы видели Бусю и когда это случилось?» Ректор впился в миссис Маркли тяжелым взглядом. Бедняжка совсем сникла и стала комкать юбку на коленях. «Дай бог памяти, три дня назад, а может быть и четыре. Я тогда сильно нервничала из за геоцентов, думала, что мои предки меня прокляли и отправили по мою душу привидение, какое приставучее. Уже и к доктору Протектесу записалось, чтобы не свихнуться окончательно а иной раз подумала раскошелиться и пригласить экзорцистов. Вот и ходила вся как на взводе. Бедная женщина, которую мне даже стало немного жаль, робко протянула руку и погладила меня под подбородком. Я стерпела и даже заурчала в конце, когда ее согнутый указательный пальчик спустился чуть ниже к воротничку. Оказывается, это очень даже приятно, если аккуратно. «Где конкретно?» — напомнил Люпин про вторую часть своего вопроса. Завхоз поморщилась и ненадолго ушла в себя. И буквально через пару секунд воскликнула. «Да возле студенческих лабораторий. Ага. Там в одной из комнат вся стена была извозюкана серебристым оборотным тальком, который, как вы знаете, не очень полезен обычным людям и может вызывать галлюцинации или даже потерю памяти. Мои девочки-бедняжки убирали потом весь день. И это вот...» Она кивнула в мою сторону. Лапы у нее грязные были. По чистому помытому полу бегала. «В общем...» Разнесла тальк по всему коридору, прежде чем выпрыгнуть в окно, когда я ее шугнула. «Так, картина более-менее ясна». Ректор вначале кивнул, а после сказанул так сказанул. «Более не смею вас задерживать». «Простите, но это мой кабинет», — напомнила ему завхоз. «Ах да, уйду я». Алюпина виду не подал, что смущен, собравшись было уходить с каменным лицом. Но уже в дверях все таки приказал. Позаботьтесь, пожалуйста, о моей бусе до конца дня». «Только в этот раз ее не прогоняйте. Можно даже один раз покормить. Но главное, не подпускайте к ней Винсента Вулфси или ее саму к лабораторному корпусу. Вам ясно?» «Более чем», — сдавленно проронила миссис Маркли. И ректор наконец ушел. В свете последних событий я умудрилась позабыть обо всем на свете. О своем желании пошкодить, попускать коготки в клубок с пряжей, обнюхать каждый угол, поискать съестное, приметить себе туалет. Короче, сидела на столе, как громом пораженная. За вхоз не отставала, только помимо прочего, изучала меня сквозь роговую оправу очков и толстые уменьшающие стекла. Ох, и задал нам задачку, твой хозяин! Она горько вздохнула, когда пришла в себя. Пошевелилась, расправила плечи. Оборотня не подпускать к черной кошке, да он хоть и хлюпик с виду, но посильнее меня будет. А уж если магичить начнет, все, кладите в ящик и поминайте, как звали. Выводы моего телохранителя не порадовали. Я скорбно сглотнула, примеряя перспективу убежать от одного помешанного шейзика. Но ничего. Вот если я тебя в преподавательской оставлю, то там много сильных наших ребят сидит. Они и присмотрят, пока я сбегаю домой, принесу еду, а заодно подберу материалы, чтобы смастерить тебе укромный уголок для понятных дел. Ты только дождись, ладно?» Завхоз смерила меня строгим взглядом, как самая настоящая учительница, или, быть может, даже директриса. Пришлось кивнуть. Вот и ладушки. идем. познакомлю тебя со всеми, чтобы в этот раз подобное недоразумение не повторилось.